глава 11. махмуд отставил бокал и вытер пену сусов вам следовало бы больше доверять нам полковник этот дом столь же безопасен как любая явочная квартира вашего цру кому нам и почему у вас два имени китайское и еще какое то другое потому что китайцы утверждают Будто бы земля моего народа принадлежит Китаю, следовательно, я тоже китаец Хань и должен носить соответствующее имя. Мы — уйгуры. Я — уйгур и Синьцзяня. Примечание Синьцзянь — уйгурский автономный округ. Конец примечания. Честно говоря, я лишь наполовину уйгур. Но об этом знают только мои родители. Мое настоящее имя — Асгар Махмуд. В метро вас назвали полковником Смитом. И в вас угадывается военная выучка. Нет ли у вас второго имени? Джон. Джон Смит. Я доктор медицины, ученый но по совместительству также и армейский офицер. «Кто такие уйгуры?» Махмуд пригобил Эль и лукаво улыбнулся. «Ох уж эти американцы! Вы так плохо знаете окружающий мир и историю, причем, к сожалению, даже свою собственную. Обаятельные, энергичные и невежественные — таковы все янки». Позвольте просветить вас. Теперь настала очередь Смита улыбаться. Он сделал глоток из бокала. Я весь обратился вслух. Как говорим мы, Янки, «Очень любезно с вашей стороны!» В голосе Махмута зазвучала горделивая нотка. «Уйгуры — древние теркский народ». Мы жили в пустынях, горах и степях Средней Азии задолго до пришествия вашего Христа. Задолго до того, как китайцы отважились покинуть долины восточных рек. Мы дальние родственники монголов и братья узбеков, киргизов и казахов. Когда-то у нас были огромные владения, империи, о которых вы, американцы, мечтаете сейчас. Он взмахнул рукой, словно занося над головой воображаемый меч. «Мы сражались бок о бок с великим Чингисханом и легендарным Тимуром. Мы правили в Кашгаре и владели сказочным шелковым путем, о котором с восхищением говорил Марко Поло во время своего визита к внуку Чингисхана, тому самому, который впоследствии разгромил напыщенных китайцев и прибрал к рукам их страну. Махмуд допил Эль и продолжал помрачневшим голосом. «Теперь мы стали рабами. Только наше положение еще хуже. Китайцы заставляют нас брать их имена, говорить на их языке, подражать их манерам. Они закрывают наши школы, и обучают нас только на своем языке. Миллионы китайцев наводняют наши города, губят наш образ жизни. Чтобы сохранить себя как народ, мы вынуждены покидать свои деревни, уходить в пустыни и жить в горах, как казахи. Китайцы не разрешают нам молиться Аллаху, разрушают наши древние мечети. Они искореняют наши обычаи, речь, литературу. Мой отец был китайцем Хань. Он обольстил мою мать своими деньгами, образованностью, общественным положением. Но когда она отказалась отречься от ислама, воспитывать меня и моих сестер как китайцев покинуть Кашгар и переселиться в зловонную долину Янзы или болото Гуанчжоу? Отец бросил нас. — Вам пришлось нелегко. Это был настоящий кошмар. Махмуд подошел к холодильнику, чтобы взять еще Эля, и жестом спросил Смита, принести ли бутылку и ему. Смит кивнул. — Откуда у вас британское произношение? — Меня послали в Англию. Махмуд поставил на стол бутылки с темным напитком и наполнил бокалы. Отец моей матери решил, что человек с западным образованием будет полезен для нашего народа. Он пожал плечами. Вы учились в Лондоне? Сначала в других городах, потом в Лондоне. Средняя школа, потом лондонская школа экономики. Мои знания здесь никому не нужны. Микроволновые печи звяхнули, давая понять, что ужин готов. Махмуд принес дымящиеся тарелки и миски и вновь сел за стол. «Народ готовит себе руководителей на тот случай, если вам удастся обрести свободу. Полагаю, кроме вас, посылали учиться и других людей?» «Разумеется». Несколько десятков человек на протяжении многих лет, в их числе моя сестра. Знает ли мир об Уйгурх? Знает ли о вас он? Смит и Махмуд положили на тарелку ломтики тушеные баранины, лук, морковь, репу, томаты, посыпали перцем и имбирем. Из большой миски они доставали пригоршни крупного жареного риса, также приправленного луком и морковью. Махмуд обмакивал баранину в маленькую мисочку с темным соусом и клал ломтики на хрустящие лепешки, заменявшие хлеб. Смит последовал его примеру. Еда была пряная и очень вкусная. «О он? переспросил Асгар, жуя. Разумеется, они о нас знают. Но мы не имеем там представительства, поскольку это было бы неудобно для Китая. Наши земли нужны нам, чтобы выращивать урожай и пасти скот. Китаю нужны богатства наших недр — нефть, газ, минералы. Вам нравится баранина? Восхитительно. «Как вы называете эти хрустящие рисовые хлебцы?» «Нан», а жареный рис». Махмуд расхохотался. Веселье уйгура плохо вязалось с горечью, прозвучавшей в его словах. «Это называется рис, который едят руками. Это древнее блюдо, общее для всех среднеазиатских народов». Мы рвались на запад, потому что были бедны и хотели лучших земель. Мы были жестоки, нами управляли великие вожди. Прошли века, наше время миновало, виной тому мелкие раздоры и мелкие государства, которыми управляли ничтожные умы. Со временем волна повернула вспять и в XIX веке захлестнула нас. Такое рано или поздно происходит со всеми народами. Он посмотрел на Джона поверх ободка бокала. «Не забывайте об этом, американцы». Смит неуверенно кивнул. Асгар пригубил Эль. Сначала появились русские. Они стремились в Индию, но по пути с удовольствием прибрали нас к рукам. Потом пришли китайцы, потому что они считали наши земли своими. Последними завоевателями были британцы, защищавшие свою Индию. Они назвали это большой игрой. И вы начинаете ее снова. Единственное различие для нас и почти всего остального мира заключается в том, что место британцев заняли американцы. Ну, а вы, уйгуры, Что вы делаете? Вы задали самый важный вопрос. Мы хотим вновь обрести свою страну. Или, поскольку у нас никогда не было страны в европейском понимании, мы стремимся вернуть себе свою землю. Вы здесь на нелегальном положении? Можно сказать и так. Пока нас немного, но с каждым днем... В Сеньяне, за казахской границей и в других местах становится все больше наших сторонников. Увы, пока мы всего лишь бунтари, с которыми никто не считается. Мы всего лишь мятежники, бандиты, действующие из угла. Мы раздражаем китайцев. Они же являются будто бы нас всего 7 или 8 миллионов. Мы насчитываем... 30 миллионов. Но даже 30 миллионов человек на ушадях и джипах бессильны против миллиарда на танках. Но мы должны сопротивляться. Хотя бы потому, что борьба у нас в крови. В результате мы стали автономным округом. В общем и целом, это бессмыслица, особенно если учесть, что урумчи... Почти целиком заселен китайца-механь. Однако это показывает, что мы тревожим китайцев в достаточной мере, чтобы они попытались подкупить нас. А Джон налил себе второй бокал. — Именно поэтому вы рассказали Мандрагану о старике, который называет себя отцом нашего президента. Махмуд кивнул. Кто знает, правда ли то, что он о себе говорит. В любом случае, он был и остается американцем, которого Китай тайно содержит в заключении уже шесть десятилетий. Мы надеемся, что этот факт подколеснет интерес к договору по правам человека и систематическому подавлению Китаем национальных меньшинств. Особенно тех, которые не имеют никакого отношения к китайцам. Мы живем куда ближе к Кабулу и Дели, чем к Пекину. Особенно если этот человек действительно отец президента. Именно так. Асгар улыбнулся, вновь сверкнув белыми зубами. Смит, наконец, отодвинул опустевшую тарелку и взял бокал. Расскажите мне об этом старике. Где он находится? В колонии неподалеку от Дацу. примерно в 130 километрах к северо-востоку от Чунцина. Что это за колония? Скорее, охраняемая ферма. В основном там перевоспитываются политические узники, мелкие уголовники, и пожилые люди — которые вряд ли смогут бежать. Ослабленный режим? Да, по китайским меркам. Колония целиком обнесена забором и бдительно охраняется, но заключенные живут в бараках, а не в камерах. Связи с окружающим миром сведены к минимуму, посетителей почти не бывает. Старый джентльмен, который называет себя Дэвидом Тейером, Пользуется некоторыми привилегиями. Он живет в барачном отсеке всего с одним соседом. Ему отдельно готовят пищу, дают газеты и книги. Но этим все и ограничивается. Откуда вы узнали о нем? Как я уже сказал, там много политических заключенных, а некоторые из них уйгуры. В колонии есть организация наших активистов и сеть распространения сведений со стороны. Тейр прослышал про договор по правам человека, сообразил, что наши люди настроены против китайцев и могут передать весточку на волю. Он рассказал им о себе. Джон кивнул. Что вам известно о Тейре? Немногое. Наши люди передают, что он держится замкнуто и мало говорит, особенно о своем прошлом. Вероятно, если бы у него развязался язык, он стал бы опасен. Но, судя по его словам, за эти годы он побывал в тюрьмах с режимом от самого строгого до льготного, в зависимости от хода политической борьбы в Пекине и новых теорий, бытовавших в стране. По-моему, его непрерывно перемещали с места на место, чтобы держать в изоляции и прятать от окружающего мира. Это предположение звучало логично, и теперь у Смита было достаточно сведений, чтобы отчитаться перед Клейном, как только тот сумеет покинуть страну. Но он не говорил по-китайски, и это существенно ограничивало свободу его действий. Без посторонней помощи он будет вынужден воспользоваться обычными путями, через которые иностранные гости въезжают в страну и покидают ее пределы, международными аэропортами, немногими пассажирскими кораблями и еще более редкими поездами. Однако его ищет и Комитет госбезопасности, и таинственный отряд с острова, И эти пути наверняка надежно перекрыты. Асгар внимательно смотрел на Смита. «Как вы думаете, что предпримет американское правительство в отношении Дэвида Тейера?» «Все зависит от президента. Могу лишь высказать догадку, что сейчас, накануне подписания договора, ничего. Он предпочтет выждать» пока соглашение не станет реальностью и только потом поднимет вопрос о Тейре перед китайским руководством. Либо пустит о нем слух в печати, чтобы оказать давление на Пекин. «Возможно», — согласился Смит. Он бросил на Махмута задумчивый взгляд. «Именно этого вы и добиваетесь. Гласности». «Совершенно верно». Мы хотим занять место в мире наравне с другими народами. Что будет, если договор не подпишут? Что навело вас на эту мысль? Логика. Вряд ли Мандраган проник на остров только для того, чтобы рассказать вам о бедолаге Тейре. Он должен был что-то вам передать, верно? А вы — получить. Но его убили а вы скрылись и сразу поехали в Шанхай. Отсюда я делаю вывод, что нападавшие завладели тем, что собирался передать Мандраган, и вы пытаетесь вновь это отыскать. Вся эта история пахнет большими неприятностями, и запах кажется еще острее от того, что в дело замешан договор по правам человека. Что ни говори, в настоящий момент... Это самый важный вопрос во взаимоотношениях Китая и США. Отчасти вы правы. И если это действительно так, если президент решил, что подписание договора сорвано, он вполне мог направить людей с приказом вывести Тейра из страны. Газеты напишут об этом на первых полосах. В Китае и Америке поднимется переполох. Но если я не сообщу своим людям о местонахождении Тейра, этому не бывать. Вы не достигнете своих целей. Я могу позвонить по сотовому телефону? Не стоит. Комитет госбезопасности наверняка разработал способы пеленгации аппаратуры беспроводной связи. В лунтанях так мало мобильных телефонов что они вполне могут позволить себе следить за каждым звонком, особенно если учесть, что они изнывают от желания поймать вас. Смит задумался. «Пожалуй, можно позвонить из автомата, если подскажете, где его искать. Я не скажу ничего, что выдало бы нас. Я могу отвести вас к автомату». Но есть ли у вас план? Седьмой флот США находится неподалеку от Китая. Я хочу попросить вас еще об одной слуге Помочь мне добраться до побережья, где меня смогут эвакуировать. Асгар смотрел на него, выпитив губы. Потом, не говоря ни слова, поднялся на ноги, собрал грязные тарелки и понес их к мойке. Смит взял оставшиеся. В конце концов, Асгар спросил, гарантирует ли правительство США, что история Дэвида Тейра будет опубликована в той или иной форме? Сомневаюсь. Правительство будет действовать, исходя из национальных интересов. Показать истинное лицо Китая в интересах всего мира — Если политики сочтут это целесообразным, они расскажут миру о Тейере, но заранее никаких гарантий не дадут. С другой стороны, если я не передам начальству то, что сумел выяснить, о нем вообще никто и ничего не узнает. Асгар пристально смотрел на Смита. Его глаза оказались черными мраморными шариками. «Сомневаюсь. Один-единственный агент не может иметь такого влияния. Но допускаю, что начальство ценит вас настолько, что, если вы не вернетесь, вас начнут разыскивать и приостановят операцию по спасению Тейра. Нам бы этого не хотелось». Джон выдержал его взгляд. «Понимаю». Такой исход был бы для вас крайне нежелателен. Асгар еще несколько секунд бравил Смита глазами, словно пытаясь сообразить, что за человек его собеседник. В конце концов он повернулся к раковине, налил туда моющей жидкости палмалив, пустил горячую воду и принялся следить за тем, как поднимается пена. Это не так-то просто, полковник. Китай — густонаселенная страна, особенно здесь, на востоке. В сельских районах еще хуже. Там очень редко видят иностранцев, уйгуров, даже частные автомобили. ленд привлечет к себе слишком много внимания. Но вы, похоже, умеете избегать нежелательных встреч. Это от того, что мы находимся в Шанхае. Он не похож на остальные китайские города, даже на Пекин. Шанхайцы близки к западу и всегда были такими. Мало что способно заставить их вытрощить глаза, а лендровер, набитый уйгурами, в захолустье, будет слишком заметен. Добавьте к компании уйгуров американцы, и о них непременно услышат полиция. Интерес блюстителей порядка может оказаться достаточно серьезным, чтобы привлечь внимание госбезопасности. Что же делать? Асгар задумался. Мы превратим вас в Уйгура. Я слишком высок. Мои глаза не похожи на ваши цветом и формой. Манголоидная складка исчезает у большинства уйгуров еще в юности. «Мы скорее турки, чем монголы». Асгар критически осмотрел черты лица и фигуру Смита. «Вы действительно крупный человек. Это следствие хорошего питания в Америке. Но мы можем сделать вашу кожу темнее и добавить морщины. Только вам придется постоянно щуриться. Мы дадим вам национальную одежду». Посадим вас между уйгурами, и вы сутулитесь. Тогда, пожалуй, вас не заметят, если не будут рассматривать в упор. Возможно. К какому району побережья мы отправимся? К югу. Не слишком далеко отсюда. Тем, кто будет меня эвакуировать, нужны точные координаты. Понимаю. Но сначала мне нужно поговорить со своими людьми. Мы должны решить, сколько человек нам требуется и на какой машине ехать. Нужно выбрать безопасное место для контакта и определить, какой дорогой туда лучше всего добираться. Когда мы отправимся в путь? Сегодня ночью. Чем раньше, тем лучше, пока люди комитета и спрашивают санкции вышестоящих органов топчутся на месте и советуются друг с другом. Я готов. Еще рано. Сначала женщины превратят вас в уйгуры, а мы разработаем план. Ждите здесь, я вернусь. Оставшись в одиночестве, Смит обошел маленькое четырехкомнатное убежище. Он обнаружил двенадцать спальных ктифяков, уложенных стопкой, ванную, еще два холодильника и четыре микроволновые печи. Помещения были удобные и хорошо оборудованы. Осматриваясь, он вдруг сообразил, что голоса и шаги, звучавшие поблизости, менее часа назад стихли. Сотрудники госбезопасности ушли. По крайней мере, на время. Воцарилась тишина. Тишина повсюду. Снаружи и внутри комнат без окон. Ему это не нравилось. Преследователи отказались от своих намерений слишком легко и быстро. Почему? Возможно, им приказано считать его появление в Китае щекотливым делом, могущим повлечь международные осложнения. А значит, они подозревают его, но не уверены, что он разведчик, они просто ученые, приехавшие с визитом. Либо они затаились наружу, Лонтане и ждут, когда он выйдет сам. Либо они устроили спектакль, не собираясь ловить его, поскольку он уже у них в руках. А азгар, Махмуд и Уйгуры, которыми тот якобы командует, на самом деле работают на комитет. В таком случае становились понятны осторожные расспросы азгара о договоре по правам человека. Если это действительно так, каково его нынешнее положение? запертлен в этих стенах, как в ловушке? Или его попытаются держать на поводке в надежде точно выяснить, чем он занимается? Смит замер на месте, размышляя. В конце концов, он решил, что противник станет делать вид, будто бы помогает ему, поскольку арестовать его означало бы спровоцировать международный инцидент, если не удастся доказать его вину. С другой стороны, если с ним хотят поиграть в кошки-мышки, у него появлялся шанс.